Первый след — Будда. — Хэлло! Хэлло! Хороший мальчик! Аурк! Попугай продолжал пронзительно выкрикивать слова, пока Нэнси бесшумно открывала дверь. Было тихо, и в свете полуденного солнца, льющегося через окна и фонарь в потолке, квартира казалась уютной и тихой. Джорджа потянула Нэнси за рукав. Ты уверена, что нам следует войти, ведь тут кто-то есть? Прошептала она ей на ухо. Джорджи знала, как часто полиция предупреждала Нэнси, что нельзя находиться на месте преступления, если известно, что преступник еще не ушел. На секунду Нэнси задумалась. Мы имеем полное право войти сюда, Джорджи. Ни у кого другого этого права нет. если только это не Эмили. «О каких правах ты толкуешь?» — возразила Джорджи. «Я не хочу нарваться на грабителя». Но Нэнси уверенно шагнула в прихожую, и Джорджи последовала за ней, закрыв за собой дверь. «Эмили?» — позвала Нэнси. «Вы дома?» Ей ответил только Трипо. «Пирог для Трипо! Пирог для Трипо!» — непрерывно повторял он. «Потерпи, глупая птица!» — заговорила с ним Джорджи. «Мы знаем, что ты голоден. Мы тебя сейчас покормим!» Нэнси с благодарностью взглянула на Джорджи, понимая, что та изо всех сил старается вести себя, как ни в чем не бывало, хотя и трусит. Девушки осмотрели все комнаты квартиры, но не нашли ничего необычного. Нэнси начала сомневаться. Может быть, Триппу заговорил от одиночества и голода? Или, может быть, услышал, что они подошли к двери? Но почему же тогда квартира не была заперта? Джорджи, сюда тоже следует заглянуть. Нэнси открыла дверь в темную комнату и вскрикнула. Через порог фотокомнаты переступил Питер Стайн. Он криво ухмылялся. «Вы надеялись увидеть Эмили, девочки?» — Мы не ожидали увидеть вас, — бросила Нэнси. Она перевела дыхание. — Что вы здесь делаете? Да — Да-да, — сурово процедила Джорджи из-за спины Нэнси. — Что вы здесь делаете? Стэн не ответил. Он повернулся, вошел в темную комнату и снял с вешалки свой пиджак. — Можете проверить, леди? Тут он изобразил любезную улыбку. — Ничего не пропало. Все вещи целы. — У вас должно быть крепкие нервы, если вы решили залезть в чужую квартиру, — отчеканила Нэнси. Стайн надел пиджак и подхватил фотоаппарат в футляре, лежавший на полу. — Скажем только, что, насколько мне известно, Эмили работает над моей темой. Это не оправдывает того, чтобы забрались в чужую квартиру. джорджи уже не могла скрыть своего возмущения. «Слушайте, вы!» Стайн повернулся к девушкам и поднял указательный палец. «Я не позволю этой женщине украсть мою сенсационную тему!» Он закрыл дверь фотокомнаты и прошел в гостиную. Нэнси смотрела на него, не зная, как сформулировать свой вопрос. «Мистер Стайн», — наконец начала она, — «каким образом Эмили помешает вам, если она исчезла?» Стайн и не подумал отвечать. Он уже подошел к входной двери. «Или она исчезла, чтобы не помешать вам?» — настаивала Нэнси. Стайн остановился и резко обернулся к Нэнси. Его грубое лицо побагровело. «Я не имею никакого отношения к похищению Эмили Фоксворт. И вы просто спят или есть, и подозреваете в этом меня. Скорее всего, она узнала что-то, чего ей не следовало знать. Вот ее и похитили». Он распахнул дверь и вышел, не потрудившись закрыть ее. Нэнси шла за ним до самой двери. «Я найду, Эмили, мистер Стань, чего бы мне это ни стоило!» Но Питер Стань не ответил. Он быстро сбежал по ступенькам, и Нэнси услышала, как внизу хлопнула дверь подъезда. «Похоже, его не слишком заботит судьба Эмили», — заметила Джорджи, когда Нэнси вернулась в гостиную. «Да, и это не дает мне покоя, Джорджи». Почему он хотя бы не притворится, что сочувствует ей? Мэнси уставилась в окно, сбитое с толку поведением Стайна. Чего он добивается? — пыталась понять она. — Как ты думаешь, не позвонит ли нам в полицию? — поинтересовалась Джорджи. — Потом. — А сейчас посмотрим, сможем ли мы выяснить, зачем он сюда приходил. Кроме того, нам надо проявить пленку Эмили. Тщательный обыск в темной комнате не принес результатов. Все было в полном порядке и выглядело так же, как и вчера, когда Нэнси и Эмили прибирались там после налета. Интересно, украл ли Стайн что-нибудь или подменил? А может, просто обыскал фотокомнату? Он был достаточно осторожен. Чтобы не оставить следов своего пребывания, Спора работы Нэнси приготовила все химикаты, нужные для проявления пленки. Затем, с помощью светонепроницаемого рукава, положила пленку в бачок. Проверив температуру раствора, Нэнси залила проявитель в бачок. Дожидаясь, пока высохнет пленка, девушки быстро приготовили себе обед на кухне и накормили три позерном. Когда они вернулись в фотокомнату, Нэнси выключила верхний свет и вставила пленку в увеличитель. Затем они с Джорджи начали рассматривать черно-белые негативы, пытаясь найти в них что-нибудь необычное. «Здесь только то, о чем говорила Эмили», — пожала плечами Джорджи. «Фотографии городских детей — ничего подозрительного». Нэнси наклонилась над пленкой. Но ну, не знаю. Посмотри повнимательнее на этот негатив. Второй план довольно интересен. Я хочу увеличить этот кадр». Нэнси зажгла свет и, отрегулировав увеличитель, снова его потушила. «Действительно. На втором плане кадра было несколько человек. Она вставила фотобумагу в рамку, Засветила ее и погрузила в проявитель, с нетерпением ожидая появления изображения. Затем положила снимок в фиксаж. Наконец отпечаток был промыт. Нэнси отряхнула с него последние капли воды и стала внимательно рассматривать. Разглядывала снимок и Джорджи. «Всего лишь мальчишки на рыбачьих лодках. Нэнси!» Старшие работают, а младшие играют рядом. Нэнси поискала увеличительное стекло и нашла в ящике большую лупу. Она приблизила ее к краю фотографии. «Постой, Нэнси! Это же Блейн!» — закричала Джорджи. «Помнишь, лысый!» «Ты говоришь о человеке, который спускается с лодки рядом с бородатым типом?» «Да! Ведь это же он!» «Может быть...» С минуту Нэнси пристально разглядывала Блейна, затем перевела взгляд на бородатого мужчину. «А этот...» — задумчиво протянула она. «У которого на шее цепь...» Нэнси сделала паузу и судорожно вздохнула. «Джорджи! На цепочке Будда и слоновой кости!» В точности такой, как у Кесака. Помнишь фотографию на стене у Эмили? «Но я думала, он погиб», — ответила Джорджи. «Я тоже. Эмили сказала нам, что он погиб в авиационной катастрофе пять лет назад, не так ли? Она, наверное, знала, о чем говорила». Нэнси положила отпечаток на стол и начала выливать растворы, и складывать на полки химикаты. Джорджи помогла ей убрать в фотокомнате. После этого они снова вернулись к фотографии, изучая ее так, как будто в ней был ключ к загадке похищения Эмили. Нэнси продолжала вглядываться в ту часть фотографии, где был изображен бородатый мужчина. «Давай сравним его с фотографией, которая висит у Эмили». Но, Нэнси, этот снимок был сделан несколько дней назад, а Кесок вот уже пять лет как мертв. Я знаю. Но один и тот же Будда на двух разных людях — это довольно странно. Давай проверим. Девушки пошли с фотографии в гостиную, но на стене у дивана зияло пустое пространство. Нэнси сокрушенно покачала головой. «Я совсем забыла об ограблении». Она вздохнула, вспомнив украденные фотографии, и добавила, «О первом ограблении. Может быть, мы сможем найти негатив? Пошли?» Девушки снова направились в темную комнату. Им потребовалось всего несколько минут, чтобы найти архив Эмили. Хотя все здесь было в безукоризненном порядке, разобраться в нем могла только сама Эмили. Только через пятнадцать минут Нэнси сумела найти секцию, содержащую негативы пятилетней давности. Она пролистывала альбомы один за другим, пытаясь найти негативы портрета Кесака. Наконец она добралась до места, где явно недоставало трех или четырех альбомов. «Джорджи, я думаю, эти негативы хранятся где-нибудь в другом месте. Или просто архив не в порядке. Пропущено несколько месяцев, а потом начинается следующий год. Негативы Кесака нет». «Ты ищешь иголку в стоге сена, Нэнси», — ответила Джорджи. «Это бессмысленное занятие». «Бессмысленное? Это самый подходящий эпитет». Нэнси тряхнула головой и захлопнула альбом с негативами. Итак, в любом случае наша фотография была сделана несколько дней назад, а я абсолютно уверена, что на ней тот же самый Будда, которого я помню. Может быть, Эмили знает Блейна, если тот работал с Кесаком. Она говорила, что Блейн ей кого-то напоминает. Это кое-что объясняет. Но в целом картина не складывается. Каких-то кусочков мозаики не хватает. «Да, Кесок умер», — устало протянула Джорджи. «А портрет его украли прямо со стены. И Эмили здесь нет. Она бы помогла найти негатив». Но... Нэнси запнулась. Взяв фотографию, она прошла из фотокомнаты на кухню. Джорджа шла за ней по пятам и налетела на нее, когда Нэнси, резко остановившись, обернулась. — Но, — повторила она задумчиво, — может быть, нас хотят уверить, что... Что? Что Кесок мертв? А если нет? Девушки уставились друг на друга на мгновение, затем схватились за свои куртки. Трипо пронзительно крикнул. "Увидимся, птичка", помахала рукой Джорджи. "Мы еще придем тебя покормить". Девушки закрыли и заперли дверь и скатились вниз по ступенькам. "Что же дальше?" спросила Джорджи, с удовольствием вдыхая свежий воздух. Она ускорила шаг, пытаясь не отставать от Нэнси. "Лучше всего отнести фотографии лейтенанту чину ответила нэнси как ты думаешь что из этого выйдет не знаю но чин пожалуй единственный человек кому мы можем доверять кроме того я хочу рассказать ему о питере Стайне». стоя на углу в ожидании такси нэнси задумалась предположим кесок жив что же из этого следует Эта мысль заставил ее похолодеть. Вывод был неутешительный. «Джорджи, если Кесок, один из самых опасных главарей преступного мира, жив и находится в Сан-Франциско...» Она прервала свою речь, чтобы сесть в такси, подъехавшее к ним. «Окружное полицейское управление», — бросила она водителю. «Так что же, Нэнси?» выспрашивала Джорджи. Нэнси серьезно посмотрела на нее. «Если он действительно здесь, — продолжала она, — тогда над каждым из нас нависла реальная опасность».